Глава 39. Представление в розе закончилось, актеры уже разошлись, но хозяин театра подсчитывал выручку в комнатке за гримерками. Монеты выселись аккуратными стопками, как солдатики на плацу, но все они разлетелись по полу, когда рассерженный Кайл ворвался к нему и ухватил за грудки. «Где перевертыш?» – прорычал он в перекошенное от страха лицо. «Где перевертыш?» – процедил по слогам. «Отвечай, не доводи до беды!» И показательно стиснул ворот рубахи покрепче. Антрепренер, заикаясь и покраснев до темно-бордового, пропищал тонким фальцетом. «Не понимаю, о ком идет речь, сэр. А перевертыш на твоей сцене грязная ты скотина. Где он?» «Сэр, я решительно не понимаю». Кайл практически накрутил ворот рубахи на свой огромный кулак, и мужчина замолк, издав хриплый звук. Глаза его выпучились, вот-вот вывалится наружу. «Сэр!» — подступил к нему, вынурнув из-за спины Кайла Уилл. «Вы бы лучше ответили, ради собственного благополучия», — посоветовал он. «Сами видите, человек...» <кхем> — он вежливо кашлянул. «В дикой ярости...» «Если выпустит когти, мало вам не покажется». Подтверждая эти слова, Кайл действительно выпустил когти, прорвавшие антреперинеру рубашку и черкнувшие по коже. А Уил продолжал. «Он становится не в себе, когда дело касается этого перевертыша. Просто звереет, если вы меня понимаете. Дикий медведь не иначе». «Где лисица?» — пророкотал Кайл, подтверждая всем видом слова говорившего. Его несчастная жертва чуть приоткрыла свой рот и снова захлопнула. «Кажется, он и хотел бы что-то сказать, но не может», — осторожно коснулся локтя Кайла Уилл. «Ты бы позволил ему глотнуть воздуха? Вдруг услышишь что-нибудь интересное?» Кайл жаждал крови, но Уиллу неожиданно внял и оттолкнул мужчину на стол. «Говори», — велел он, — «а иначе» — потряс у его лица кулаком. «Я скажу, скажу!» — залепетал тот, хватаясь за шею. «Я скажу! Лисицу забрали охотники! Я ничего не мог сделать, они здесь частенько кого-нибудь забирают. Грозятся театр закрыть, если содействовать перестану. А я что, человек маленький, насильно этих зве перевертышей не приманиваю? Они сами приходят, а охотники тут как тут!» От мысли, что он подвел девушку, Шекспиру стало не по себе. Поверил ей, как какой-то дурак, и вот результат. А ведь мог догадаться, что она не остановится. Характер не тот. И все-таки предпочел устраниться. После первого представления в Спрингфилдс, когда Соланж водили на поводке, как простую дворнягу, а зрители в зале выкрикивали ей пошлости и кидались с от орехов, он полночи не спал, мучила совесть за себя и своих соплеменников. Разве можно так обращаться с себе подобными? Пусть перевертыши отличаются, да, но они все равно люди, разумные существа, а не безгласные существа вроде домашних животных. Кто дал им, людям, право считать себя лучше и других? Наутро Уилл собирался признаться Кайлу в случившемся накануне. Пусть думал, знает, на что подписалась Соланш. Но решимости не хватило. Слишком холодным и неприступным выглядел их хозяин. Казалось, от его взгляда, обеденный стол покроется изморзье. Уильям решил, что, быть может, после вчерашнего солнца сама передумает зарабатывать деньги на своем лисьем обличье. Если нет, он заставит ее передумать. Однако переубедить девушку не получилось, и новое представление оказалось унизительнее первого. Ее гоняли по сцене собаками, изображая охоту, и если бы не Уилл, два терьера, возбужденные видом лисы, просто-напросто разорвали бы ее на куски. В тот раз Шекспир твердо сказал, «Это было последнее представление». И Солонж согласилась, но лишь для вида, как оказалось. Куда ее увезли? С искаженным, скорее от ужаса, чем от злости лицом, продолжал допрашивать антрепренера-мужчина – Тот посерел лицом. Я не знаю, сэр. Клянусь, что не знаю. Кайл зарычал, подавшись к нему. Несчастный почти вжался в стол. Слышал лишь, что где-то в Лондоне проводят торги для богатых клиентов. Каждый раз в другом месте. Информация передается из уст в уста, а больше мне неизвестно. Кайл продолжал нависать над своей перепуганной жертвой, но Уилл видел, что он поверил услышанному. «Ты лжешь! Процедил все же, испепеляя мужчину глазами. «Я тебе глотку порву. Я тебя... Я верю ему!» Уильям в упреждающем жесте опять коснулся рукава Кайла. «Он в самом деле не знает ничего о торгах!» «Не знаю, клянусь, что не знаю!» Захныкал несчастный, поддакивая Уилу. Не сразу, но Кайла отступил. Глаза его полыхали нечеловеческим светом. Дыхание с шумом прорывалось сквозь зубы. Он, словно пьяный, развернулся и пошел к выходу. Но в дверях вдруг остановился и ткнул в хозяина пальцем. «Если продолжишь использовать перевертышей в своих якобы постановках, я самолично сравняю твой мерзкий театришка с грязью, сутворка», — пообещал он и вышел. Стремительно миновал за кулисья, готовый выйти на улицу. Но Уилл ухватил его за край развивающегося плаща. «Да чтоб тебя!» – выругался мужчина, махнув рукой, чтобы освободиться от досадной помехи. Уильям едва увернулся. «Эй, эй поосторожней! Я, между прочим, о твоем благе пекусь!» И протянул мужчине флакон с бересклетом. «Что, так и выскочишь с этими-то глазищами? Хорош будет помощник, сделавшись и сам жертвой. Никто не посмеет тронуть меня!» угрожающе процедил Кайл. Но флакон взял, опрокинув в себя разом пол пузырька и припечатал в тот же момент кулаком в стену. «Проклятие! Как я мог не понять, что она учудит нечто подобное? Что не смириться так просто?» Он схватился за голову и вывалился на улицу, мучительно соображая, как быть. Уилл чувствовал тоже сожаление и отчаяние, а потому хорошо его понимал, Боялся даже представить, что за торги для богатых клиентов проводятся в Лондоне. «Может, ее способность, ну, понимаешь, поможет ей освободиться и убежать?» Сказал он, и Кайл возразил. «Не влись им обличье. Если ее заковали в браслет, толку от этого мало». И в этот момент из темноты прозвучало. «Я могу вам помочь». «Пот...» Чдящий свет фонаря у входа в театр выступила фигура в темном плаще. Это был нищий, как показалось Уиллу, один из множества, что побирались на улицах Лондона. Его морщинистое лицо с неожиданно умными проницательными глазами казалось располагающим, не отталкивающим, как часто бывало. — Кто вы такой? — спросил Кайл, но как будто не удивившись. Его брови нахмурились. «Вы спасли меня под мостом, а потом приходили в мой дом. А теперь... А теперь помогу найти ту, которую вы потеряли!» Закончил за него незнакомец, смело глядя Кайлу в глаза. «Или вам не нужна моя помощь? Что вы знаете? Знаю место, в котором сегодня проводят торги. Один из лотов? Лисица с удивительным даром. Хотите приобрести?» Они смерились взглядами. «Где это место?» Нищий, кем бы он ни был, кивком головы указал на обсидиана, привязанного у двери. «Я покажу. Это в доках на блэкингстон стрит Эти слова едва отзвучали, а Кайл уже вспрыгнул в седло и протянул старику руку. Тот подал свою, легко вспрыгивая в седло позади всадника. «Эй, а как же я?» — растерялся Уилл. «Возвращайся в Блэкфайрс Хаус и жди нас». Велел Кайл уже на скаку. «Мы скоро вернемся». Оставшись один, Уильям какое-то время стоял, раздираемый противоречивыми чувствами, а потом, приняв решение, побежал в направлении Лондонского моста. Что бы там ни велел ему Кайл, подчиняться он не собирался. В конце концов, это из-за него Соланж попала в руки охотников, а эта девушка, как бы сильно он не спорил с собой, значило для него много больше, чем позволяли его положение и здравомыслие. Еще тогда, на похоронах мистера Аллена в Стратфорде, что-то дрогнуло в нем при виде печальной вдовы, что-то в лице или облике, он и сам толком не знал, коснулось сердца. Уильям тогда стиснул руку жены и устыдился собственных мыслей, так как внутри неожиданно зазвучали стихи. Ее глаза на звезды не похожи. Нельзя уста кораллами назвать. не белоснежно плеч открытых кожа. И черной проволокой вьется прядь. Рифмы рождались в нем повсеместно, спонтанно. Он давно привык к их звучанию в голове. Но ни разу до этого он не гнал их так яростно, как тогда. Казалось, одним своим видом незнакомая женщина подняла в его душе бурю. Может, стоило тогда к ней приблизиться, высказать соболезнования... Но он не осмелился, побоялся развеять очарование, флёр некой загадки, мечту. А сделай он это, Все могло быть иначе. Не понесла бы его неведомая тоска прочь из Статфорда в Лондон, и жил бы он сейчас так же, как и всегда, тихо и скромно, в кругу семьи, и не знал бы ни перевертышей, ни театральных подмостков глобуса. и за его мучительное и сладкое не встретилось бы ему на пути, Когда Уильям бежал через мост, в доках вспыхнуло пламя, взметнулось яркой зерницей в темное небо и всполошило праздно шатающихся пьяных гуляк. Святые угодники, что же делается такое? Вскричал кто-то, глядя на зарево. Никак Бог нас карает за терпимость к дьявольским отпрыскам, перевертышам! Уильям припустил во всю прыть, теперь точно уверенный, куда направляется. Огонь указывал цель. Вскоре от запаха Гарри стало трудно дышать, но он все равно направлялся вперед, различая уже не только треск пламени, но и рев зверя, утробный, страшный, и крики людей. А еще ржание, рвущийся с привязи лошади, и вдруг женский вскрик, громким эхом перекрывший все прочие звуки. Уильям узнал голос Соландж. Такого страшного крика он никогда прежде не слышал, Даже остановился на миг, и это спасло ему жизнь. Из дыма прямиком на него выскочил черный призрак. Обсидиан. Удила никем не удерживаемые, били по крупу животного. Уилл, испугавшийся было, в следующий миг подался вперед и ухватил их рукой. Конь протянул его за собой фут или два, и только тогда остановился. Перепуганный пламенем, он безумно вращал большими глазами и мелко дрожал. «Ну-ну!» Уилл погладил его по бархатистому боку. «Успокойся, дружок!» А сам, стянув куртку, накинул ее на морду животного и развернул его к полыхавшему свечой старому складу. «Соланж! Кайл!» — позвал он. «Уилл!» — откликнулся тихий голос, закашлившись. «Уилл, я здесь!» Молодой человек устремился вперед и сквозь клубы дыма рассмотрел на земле скрученную фигурку Соланж, прижимавшую к телу окровавленного мужчину. «Уилл, помоги, умоляю!» взмолилась она. «Он, кажется, умирает!» Из глаз ее текли слезы и капали с подбородка.